Глава двадцать третья Во вторник мама нагружает марен работой, но сначала велит сходить к Торил, забрать зимние рубахи, отданные ей в починку. Торил встречает марен еще нелюбезнее, чем обычно. Она всегда была хмурой и какой-то холодной, неприветливой даже с теми, кого знает всю жизнь, но после шторма носит свое благочестие как броню и размахивает своей набожностью словно мечом. Моренна считала аж пять крестов, расставленных на полке над очагом, точно только что выкованные клинки. На стенах тоже висят кресты, сплетенные из водорослей и бечевки. «Это для комиссара Корнета?» — спрашивает Морен, кивнув на кресты. «Для Господа Бога. Он приходит почти каждый день», — говорит Торил. «Господь Бог?» «Комиссар». марен приходится втянуть щеки, чтобы не рассмеяться, глядя на возмущенное лицо Торил. «Но не сегодня. Он сейчас в Алте». Торил сжимает рубахи с такой силой, что у нее бледнеют костяшки пальцев. «Он тебе говорил?» торилл ты не единственная, кто что-то знает». Морен помнит, как Кирстон сбила спесь с Торил, дав ей понять, что она тоже кое-что слышала о губернаторе. Она протягивает руки, чтобы взять рубашки, но Торил их не отдаёт. «Он к вам не ходит», — марен молча пожимает плечами. «Я знаю, что он к вам не ходит. Он никогда не придёт в дом, где живёт нечестивая Лапланка со своим выродком». марен чуть не задыхается от ярости. «Эрик не выродок. Они были женаты. Ты сама отплясывала на их свадьбе». «Такого не было и быть не могло», — говорит Торил. «Я никогда не стала бы танцевать на свадьбе, где заключают такой сатанинский союз». У Морен чешутся руки, ей хочется расцарапать Торил лицо, вцепиться ей в волосы, но она лишь вырывает рубашки у Торил из рук. «Следи за своим языком», — Торил кнут с Доттер. Потеряв равновесие, Торил пошатывается и задевает плечом ближайшую полку — Плетенные кресты летят на пол. Пока Торил их собирает, Морен разворачивается и уходит с бешено колотящимся сердцем. На улицах Вардё оживленно, как бывает только в разгаре лета. Женщины сидят во дворах, взбивают масло, чистят рыбу, привезенную из Киберга. Обычно знакомые запахи и гул приглушенных разговоров умиротворяют Морен, но не сейчас. Она идет прямо к пристройке Дины и стучит в дверь локтем. Дина открывает не сразу. Она какая-то бледная, полусонная, губы сжаты в тонкую линию, волосы распущенные и висят тонкими сальными сосульками. Морен вспоминает тот день, когда кирстон отрыл ее из-под снега в ту первую зиму. Комната за спиной Дины, темная, душная, вся пропахшая кислым молоком. марен видно, что Эрик лежит на кровати, крошечная спящая фигурка в гнезде из одеяла. Дина молча тянется за своими рубашками, но Морен чает головой и жестом приглашает ее выйти наружу. Дина выходит, тихо прикрыв за собою дверь, и Морен едва сдерживается, чтобы не сказать, что дверь лучше оставить открытой, впустить хоть чуть-чуть свежего воздуха в комнату, где спит ее сын. Я ходила к Торил. Я уже поняла. При свете дня видно, как жутко выглядит Дина. Под глазами мешки и взгляд тусклый, пустой. Если бы Морен не знала, что Дине неоткуда взять спиртное, она бы решила, что та пьяна. Она говорила о тебе, говорила недоброе. И что с того? Она сказала, что вы с Эриком не были женаты по-настоящему. Дина морщится, словно от боли. Потом суёт в рот кончик пряди волос и сжимает его губами. Она сама была на нашей свадьбе. Она сказала... марен понижает голос, чтобы её не услышала мама. Что это был дьявольский союз. Дина пожимает плечами. Торил всегда была такой, с самого детства. Однажды она швырнула в меня котелок с кипятком. Она прикасается к шраму у себя на ключице, участку сморщенной белой кожи, похожей на грубое кружево, и Морен наконец вспоминает, что да, это была Торил. Мало ли, что она там болтает. Мне зачем это знать? Но это не просто досужая болтовня, говорит Морен. Комиссар ее слушает. Он почти каждый день ходит к ней, чтобы вместе молиться. Дина фыркает. Так вот, чем они занимаются целыми днями. Морен роняет рубахи на землю, хватает Дину за плечи, такие худые, что она чувствует пальцами каждую косточку. «Дина, я тебя очень прошу, приходи в воскресенье в церковь, пусть он увидит твое лицо, пусть увидит, что ты пришла». Дина сбрасывает ее руки, дернув плечами. «Я дала вам америка и вы с мамой носили его в эту церковь. Тебе этого мало?» «Это нужно не мне, а тебе». Морен хочется хорошенько ее встряхнуть, а если тебе все равно то подумай хотя бы о сыне комиссар уже записал что ты не ходишь в церковь записал он все записывает и докладывает губернатору то что записано не забывается а ты лапланка говорит дейно прищурившись я никогда не сказала бы это слово но я тебе говорила что мне рассказывала кирстон валтии и киркиннее казнили самов Они всего лишь заклинали погоду. По безучастному лицу Дины пробегает тень грусти. Они ни в чем не виноваты. Вот поэтому тебе и надо быть осторожнее. марэн скрипит зубами. И сразу после приезда, когда комиссар Корнет в первый раз пришел в церковь, продолжает она, вдруг кое-что вспомнив. Он говорил, что участвовал в суде над какой-то женщиной. Может быть, он приехал не только для этого? Но всякое может случиться. Ты должна пойти в церковь. Судя по твоим рассказам, мне лучше не попадаться ему на глаза. Но он про тебя знает. Торил назвала твое имя в церкви, и почему-то мне кажется, что она ему о тебе напоминает. «Все-таки мне надо было посадить язву ей на язык, а не просто грозиться», — говорит Дейна. «Нам всем было бы проще». Марен уже и забыла об этой угрозе, высказанной в те ужасные первые дни после шторма, но теперь вспомнила, и ей опять стало дурно. Не надо так говорить. Почему? Ты тоже думаешь, что я ведьма? Дина глядит не мигая. Марен сжимает кулак с такой силой, что ногти вонзаются в ладонь. Ее досада граничит со злостью. Ты не пойдешь в церковь? Дина смотрит куда-то вдаль. Но тебе все-таки надо почаще выходить из дома, общаться с людьми, — говорит Морен. Раньше кто-то из нас тебе нравился. Раньше ты любила меня, — добавляет она про себя, подбирая с земли рубашки. Дина просто стоит и смотрит, не пытаясь ей помочь. Она по-прежнему держит во рту кончик сальной прятки волос, и от этого зрелища к горлу Морен подступает горечь. Может быть, ты придешь на собрание в среду? Раньше же ты приходила. торил там не будет, как и большинство церковных кумушек. Но твоя мать пойдет. Я думала, вы все теперь стали набожными. Голос у Дины сухой и ломкий. Ты сама знаешь, что я не такая, марэн выпрямляется, отдает Дине ее рубашку и рубашку Эрика. И Кирстен тоже. и Эдна, и еще многие. Мы не такие. — Да, — говорит Дина, — но я все равно не одна из вас. В доме тихонько захныкал Эрик. — Ты придешь на собрание в среду? — спрашивает Морен, но Дина уже вошла в дом и захлопнула дверь. Морен уходит не сразу, топчется перед закрытой дверью, нервно переминаясь с ноги на ногу, Ощущение, что они попались в ловушку, становится все сильнее. То самое ощущение, которое появилось у Морен еще тогда, в церкви, когда Торил назвала имя Дины. После новостей из залта уже стало ясно, что все очень плохо. Суд не принял во внимание, что здешние моряки издавна обращались к самым за амулетами на погоду. Кирстен сказала, шаманов приговорили к смерти практически сразу, безо всякого разбирательства. Морен знает, что Дина не верят в христианского Бога и что Саамы не ходят в церковь, но в нынешнее неспокойное время можно и поступить со своими принципами и притвориться, что веришь. Иногда марен кажется, что она и сама чуточку притворяется. Ее не покидает пугающее ощущение, что Бог отвратил от нее свой взор. С той ночи, когда грянул шторм, с тех пор, как в Вардё появился комиссар Корнет, марен боится его... куда больше Бога. Мама вынимает кости из просолившейся рыбы. Отбеленные солью они лежат на столе аккуратными кучками. Потом они их разберутся. Самые крепкие пустят на швейные иглы и гребни. Остальные сварят в бульоне. «Я слышала, ты говорила с Дейной». Марен кладет рубашки на полку и подходит к столу, чтобы помочь маме. «Анань не пойдет в церковь. «Тоже мне новость», — говорит мама, бросив на Морен колючий взгляд. «Зачем ты вообще стала ее уговаривать?» марен молча берет костяные щипцы, пододвигает к себе рыбу. Ей не хочется вновь поднимать эту тему, все уже сказано тысячу раз. «А, ясно. Торил». марен кивает, и мама цыкает зубом. «Я говорила Эрику, когда он собрался на ней жениться, что пойдут разговоры. «А теперь его нет, и ее некому защитить». «И ты тоже не делаешь ничего, чтобы ей помочь», — думает марен вынимая кости из соленой трески. «Я пригласила ее на собрание в среду». Мама приподнимает брови. «Когда там будет жена комиссара, думаешь, это разумно?» «Урс, госпожа Корнец совсем не такая, как комиссар». Всё будет хорошо. Ну, посмотрим. В мамином голосе слышится что-то очень похожее на злорадство, и Морен не в первый раз думает, что мамина неприязнь к Дине уже превращается в лютую ненависть. Если раньше мама переживала, когда Дина ходила на мелкогорье, то теперь Морен кажется, что мама только обрадуется, если Дина уйдёт навсегда, при условии, что Эрик останется дома. К тому же, говорит мама, притронувшись языком к болячке в уголке рта. Ты знаешь, Дину, это упрямится сама и накличет беду на свою голову.